Въехавъ в Слободу, Серебряный увиделъ, что дворецъ или монастырь государевъ отделён отъ прочихъ зданій глубокимъ рвомъ и валомъ. Трудно описать великолепіе и разнообразие этой обители. Ни одно окно не походило на другое. Ни один столбъ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 яркой живописью на каждом кирпиче блестел крест и церковь казалась одетою в золотую сетку очаровательный вид этот разогнал на время чёрные мысли которые не оставляли серебряного во всю дорогу но вскоре неприятное зрелище напомнило князю его положение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 и покачал головою. Подъехав к валу, князь и товарищи его спешились и привязали лошадей к столбам, которые нарочно для того были ввинчены кольца. Приезжие вошли на огромный двор, наполненный нищими. Они громко молились, распевали псалмы,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 И ли парчёвая тафья, усаженная жемчугом и дорогими камнями, и все они казались живыми украшениями волшебного дворца, с которым составляли как бы одно целое. Один из запричников особенно привлёк внимание Серебряного. То был молодой человек лет 20, необыкновенной красоты,